Глава семнадцатая Выдав Винсенту задание организовать нам ужин, я почти взбежала на четвертый этаж и заколотила в третью от лестницы комнату. Дверь распахнулась, являя мне сонную адептку-старшекурсницу. У хозяйки помещения было три очень важных для меня качества. Во-первых, она была отличницей. Идеальной, круглой и крайне дотошной. Во-вторых, неисправимым жаворонком. Поэтому одиннадцать часов вечера для нее было как три утра. Самый сладкий сон. Ну, и в-третьих, самое приятное. Она была невестой какого-то там то ли чиновника, то ли наместника и учила второй язык, чтобы после выпускного уехать в ту самую провинцию, где сейчас наслаждается жизнью магистр Ортон. «Мне нужен альтино-тамбарский словарь», — Без предисловия начала я. Девушка зевнула и прислонилась к тверному косяку. «Зачем?» «Почитать». Я с любопытством наблюдала, как Аська борется со сном, стараясь держать глаза открытыми. Забрать любую книжку у отличника — дело трудное, деликатное, требующее демонической хитрости. И несмотря на то, что магии меня природа обделила, аристократические навыки были, что называется, в крови. В том числе и способы ведения переговоров. «А в библиотеке нет?» — делая длинные паузы между словами, поинтересовалась девушка. Откуда бы? Это ж наша библиотека, — мрачно ответила я. Ну дай, а? Завтра же верну. Я осторожно шагнула в комнату, намекая на всю серьезность своих намерений. Аська еще раз зевнула. Долго так, с чувством. С минуту постояла с прикрытыми глазами, обнимая дверной косяк. Потом, кажется, поняла, что уснет и стоя, а от меня уже не отделаться, и махнула рукой. Сама ищи. В нижнем ящике стола. «И дверь закрой, как уходить будешь?» И девушка, не открывая глаз, побрела к кровати. Когда я уходила, сжимая в руках вожделенную вещь, Аська уже вовсю сопела, уткнувшись носом в подушку. Поразительная сверхспособность. Я шла по лестнице, листая на ходу рукописный словарик. Конечно, там лежал обычный печатный, но рукописный показался мне более перспективным и заслуживающим доверия источником информации. Если бы я действительно изучала язык, то пришла бы в восторг от Аськиных записей. Хотя нет, сначала в ужас, а потом в восторг. Почерк у нашей блестящей и перспективной невесты какого-то там чиновника выдавал с головой ее неблагородное происхождение и оставлял желать лучшего. Но спустя два пролета лестницы я вроде бы научилась различать буквы И, Н, Л и П и увлеклась содержанием. Так увлеклась что буквально наткнулась на Келлер, которая почему-то решила преградить мне дорогу прямо посередине лестницы. «Лагера, разуй глаза!» взвизгнула девица, вцепившись в перила и с трудом устояв на ногах. Я оторвалась от записей и вопросительно посмотрела на нее. «И что он в тебе нашел, а?» зло прищурилась Келлер. «Ни рожа, ни кожи, ни вкуса!» «Мозги?» предположила я. Келлер демонстративно закатила глаза. «Ой, Лагера!» «Да какому мужику нужны мозги? Им вообще без разницы, умеет ли женщина думать, если она говорит фразу «да, дорогой».» Как младшая сестра пяти братьев могу с уверенностью сказать, что в жены каждый из них выбирает женщину не по размеру груди. Другое дело – девиться на одну ночь там или мать побесить. Но я не собиралась просвещать Келлер и уж точно не хотела вступать с ней в дискуссию. «Не знаю, что тебе сказать. Спроси у него сама». Пожала я плечами, пытаясь обойти одногруппницу. Та, конечно, решила, что последнее слово обязательно должно быть за ней, и вцепилась мне в локоть. «Он все равно скоро будет моим», — прошипела девица. И тут меня немного переклинило, каюсь. Я, конечно, раньше не была большой поклонницей Винсента, но, во-первых, приворот, а во-вторых, нечего хватать меня. «Ты что, болезная, угрожаешь мне?» Кратчево поинтересовалась я, шагнув к девице. Во мне в этот момент, видимо, матушкины гены проснулись. Та тоже одним взглядом повергала прислугу из салонных сплетниц в обморок и доводила до конвульсий. Келлер побледнела, выпустила мою руку и сделала неловкий шаг назад. Оступилась и остаток пролета съехала на пятой точке, с чувством отчитывая каждую ступеньку. Я сначала восхитилась собой и даже немного надулась от гордости, но потом почувствовала за спиной движение. Медленно обернулась и увидела жену ректора. Леди Гроган смотрела на продолжавшую отползать от меня келлер таким убийственным взглядом, что я заподозрила какую-нибудь подавляющую магию. А стоило моей одногруппнице с трудом, путаясь в юбках, подняться на ноги и припустить по лестнице, как супруга нашего любимого ректора довольно хмыкнула. «Молодец, Лагера! Не вздумаю ступать парня всяким потасканным девицам сомнительного происхождения!» Подмигнула мне заговорщицки, И продолжила идти куда-то по лестнице. А я так и осталась стоять на ступеньках в полном шоке от произошедшего. «Эй, я не собиралась никого никому уступать. Я вообще ни на кого не претендовала. И не претендую». «Или претендую». «Да ну, ерунда какая. Это все дурацкий приворот». «Вот». С Винсентом мы встретились в той самой лаборатории, где в предыдущий раз у нас ничего не вышло. Он принес бутерброды и сладкий чай, изъятые в столовой, а я — словарик Аски. Обменявшись реквизитами, мы уселись за стол. Я — жевать, он — заниматься лингвистикой. Бутерброды были удивительно вкусными. Подозреваю секрет в толщине колбасы и буженины, на которые мак не поскупился. Впрочем, как следует проникнуться едой, мне не дали, потому что моё жевание прервал возглас "Нашел!" И интонация у парня была не восхищенная или радостная, а скорее удивленная. Такое полувопросительное «нашел, что ли?» «Ну, давай, шокируй», — разрешила я, откладывая недоеденный бутерброд. «Судя по этому словарю, фарут это папоротник», — произнес Винсент растерянно. «Папоротник?» — повторила я, чувствуя весь идиотизм ситуации. «Папоротник?» Выдернула у парня из рук княженцию, чтобы своими глазами удостовериться. «Это мы тут уже который день подряд пытаемся найти банальный папоротник?» Пока я пыхтела от злости, Винсент подошел к шкафам и, переставив несколько банок с сыпучими ингредиентами, сказал, «Корень папоротника в избытке. Можем варить антидот». Наши взгляды встретились, и я почувствовала, как в груди расцветают самые прекрасные цветы на свете, а вокруг них скачут розовые зайчики, оставляя перед глазами туманные разводы. Мне, конечно, будет не хватать этих прекрасных эмоций, но головушка моя должна быть трезвой. Иначе не равен час окажусь дома под сотни замков и до самой смерти буду слушать матушкины причитания. А дальше мы принялись варить противоядие от моей ненастоящей любви. Рецепт был одновременно прост и сложен. Ингредиенты стоило кидать в простом порядке, но варить каждый при своей температуре. Помешивать следовало постоянно но регулярно меняя направление движения ложки. Остужать при комнатной температуре, но быстро, пока магия не выветрилась. В общем, от того момента, как я отложила бутерброд, до того момента, как мы сняли котелок с горелки, прошло часа три. Вышло бы быстрее, но я то и дело отвлекалась на Винсента. И не всегда это был приятный розовый туман. Иногда страстное желание переломать ему пальцы кривых рук. Ну, вроде бы готово. Резюмировал парень, разливая варево в два стакана. «А второй зачем?» — с сомнением спросила я, принюхиваясь к отвратительно пахнущей жижи. «Я же тоже пил то вино», — заметил парень. «Ты пил, ты и разливал», — припомнила я. «Или тебя преследуют приступы нездорового нарциссизма?» «Нет», — покачал головой Винсент и как-то странно на меня посмотрел. «Но ну, на всякий случай тоже выпью». «Дело твое», — пожала плечами в ответ, беря в руки стакан но не похоже, что здесь что-то вкусненькое». «С такими-то ингредиентами не мудрено», — усмехнулся парень, беря второй стакан. Антидот получился милого зелененького цвета, пах чем-то средним между помоями и розами и обещал незабываемые вкусовые ощущения. «До дна?» — поднял бокал Винсент. «До дна!» — кивнула я. Мы чокнулись и выпили по целому стакану омерзительного на вкус, вид и запах зелья. И... Ничего не произошло. Ну, то есть никаких рассыпающихся вокруг меня магических сердечек, никакого падения розового тумана с глаз, никаких эмоциональных качелей. Ничего. Вообще. Совсем. Ну, как? Осторожно поинтересовался Винсент, немного зеленоватый после антидота. Никак. Пожала плечами в ответ, чувствуя себя примерно так же, как парень выглядел. Может, мы ошиблись в чем то — нахмурился Мак. — Исключено. — Почему это? — Потому что тогда придется варить и употреблять все это заново, а я не готова ни морально, ни физически. Парень с сомнением посмотрел на меня, но спорить не стал. В конце концов, варить второй раз прямо сейчас антидот никто из присутствующих не собирался. Так что мы убрали за собой лабораторию, выкинули бутерброды от одного вида и запаха которых меня мутило, и разошлись по комнатам. Точнее, Винсент проводил меня а потом ушел к себе с выражением крайней задумчивости на лице. Я же распахнула окно в комнате Настеж, чтобы выветрить приторно-сладкий запах цветов, от которого желудок то и дело подкатывал к горлу. Оперлась на подоконник и даже на улицу высунулась. Отчаянно не хватало воздуха, как будто у меня на груди лежал тяжеленный камень. На улице был сильный снегопад, и порывы ветра то и дело забрасывали снежинки в открытое окно. Они таяли, не долетая до пола, Та или касаясь моей кожи, та или путаясь в волосах и складках одежды. А я стояла, смотрела в ночную тьму, плохо освещенную фонарями Академии, и думала о том, что нужно выбросить последнюю оставшуюся конфетку вместе с цветами. Что стоит держаться подальше от боевых магов. Всех без исключения. И что с Винсентом теперь меня больше ничего не связывает. При мысли о Винсенте я даже в голове его прекрасный образ нарисовала. Ну, прямо скажем, не такой уж и прекрасный. Образ как образ. Обычный парень. Симпатичный — да. Наглый маг — да. Но любовь всей моей жизни? Да ну, ерунда какая-то». Сообразив, что у меня больше нет щенячьего восторга при мысли о Руэди, я почувствовала непередаваемое облегчение. Настроение из тошнотворного стало великолепным, и я закружилась по своей крошечной комнате в импровизированном танце. Сработало. Сработала. А потом вдруг я поняла, почему братья на следующий день после попоек лежали полумертвые, и даже дядюшка некромант не смог бы их поднять. На меня совершенно внезапно и со всей силушки накатило похмелье. Не знаю, как выглядит обычное похмелье после алкоголя, а вот после любовного антидота мне было ну очень скверно. Я рванула в ванну с такой скоростью что увидеть меня кто-нибудь ночью в коридоре сразу бы понял, какими эликсирами меня пичкали в детстве. А затем начался натуральный кошмар. Меня рвало и полоскало так долго и с такой силой, что любимый мамин фонтан бы высох от зависти. Стоило в перерывах глотнуть воды, как все мгновенно возвращалось обратно. Тошнотворного розового цвета со всполохами магии. Мне еще никогда в жизни не было так плохо. Уверена, что никому в академии тоже не было так плохо. Даже самым запоиным наполовину выпустившимся старшекурсником. В комнату к себе я вернулась под утро, еле переставляя ноги. Удивительно, но, несмотря на состояние выжатой досуха тряпочки, голова была поразительно ясная, а мысли прозрачные. Рухнула лицом в подушку, так и не закрыв окно, и мгновенно отрубилась.